Глава 18. Реакторный отсек был вполне обычным. Небольшой реактор, примерно на 500 киловатт, мерно гудел под массивным кожухом. Я доковылял к центру зала и сбросил рюкзак. Он был почти пуст, если не считать 20-килограммового цилиндра. Я установил бомбу вертикально, открутил колпачок и набрал на крохотной клавиатуре код. Потом вынул из-под небольшую карточку на цепочке, сорвал ее с шеи и просунул в щель. Сразу же зеленый огонек сменил цвет на красный, и трехминутный таймер начал отсчет. «Ну все!» — я примастился рядом и, вынув из кармашка подвески сигарету, закурил. «Три минуты жизни!» Потом достал из другого кармашка небольшой пенальчик, выковырял из комковатой своей любимой перстени и надел его на указательный палец правой руки. «Будем считать, что перед смертью я выглядел красиво». Весой Халар, все это время набиравший какой-то код на своем браслете, удивленно обернулся. «А ты что, собрался умирать?» «А ты решил жить вечно?» Я хотел засмеяться, но вместо смеха из горла вылетели лишь кровавые сгустки. «Ты обязан умереть?» – тревожно переспросил он. «Это какой-то ритуал?» «Да какой там нахрен ритуал? Сейчас тут рванет так, что мало не покажется». «А ты разве не собирался уйти через портал?» «Он, кажется, искренне пытался меня понять и не мог». «Да какой к черту портал?» Я бессиленно прикрыл глаза. «Нет у меня такой штуки!» «А твой перстень?» «Что мой перстень?» Я поднес руку к глазам. Камень, как камень, красивый такой. «Да ты что?» — шепотом произнес наблюдатель. «Тебе никто не сказал?» Договори да ты!» Я чуть привстал, но боль вновь бросила меня вниз. «У меня совсем мало времени», — затаратурил Холлор, «скоро мои врата откроются, а ты должен расколоть камень, он очень прочный и совсем не такой, как ваш изумруд, намного прочнее, он отделит твое сознание от тела и перенесет его». И, не давая мне опомниться, продолжил. «Помни только, что большая часть твоей памяти записана на энергоканалах этого мира. Все это ты потеряешь безвозвратно, но то, что в твоей голове, останется с тобой. Еще...» «Что там еще хотел мне рассказать наблюдатель Холор, я не узнал». «Его просто не стало. Исчез». «Ну, дай тебе, Творец, удачи, весой Холор». Я лег на живот, и стащив перстень, положил его на бетонный пол и ударил рукоятью пистолета. Не вышло. Ударил сильнее потом изо всех сил и даже со всей дури. Эффект ноль. Я, похоже, его даже не поцарапал. А тем временем таймер стал противно пикать, отсчитывая последние секунды перед взрывом. В полнейшем отчаянии я, сконцентрировав всю энергию своего тела на костяшках пальцев, привстал на колени и врубил кулак в бетон. Острая боль белой иглой пронзила мозг, но уже отводя руку в сторону, я понял, что сделал это. Расколотое кольцо лежало в центре весело посверкивающей лужицы из раздробленного камня. «Обманул, что ли?» Успел подумать я, когда, взлетев над полом подобие фейерверка, облако зеленых искр накрыло меня с головой. И свет исчез. Текст читал Геннатулин Рустам. Выражаю благодарность сайту audiodom.net за помощь в подготовке данного релиза.